глава 5 немного отдохнув и восстановив силы кейн продолжил спуск оттолкнувшись несколько раз от стен он почувствовал что его ноги потеряли опору тенны шахта внезапно исчезли и он повис в пустоте качаясь на конце длинного троса он подумал что это должно быть другой грузовой отсек вроде того что остался наверху Кеййн тяжело дышал от усталости и нарастающей жары странно теперь ты Когда он из тисного окружения стен шахты попал в свободное пространство, темнота оказалась еще плотнее обступила его. Он подумал о том пути, который остался позади, о том, сколько ему еще спускаться и что с ним будет, если он сорвется. «Полегче, Кейн», — мысленно сказал он себе. «Думай об алмазах, огромных, сверкающих всеми гранями алмазах, прозрачных, как слеза, и не думай об этой непроглядной черноте у тебя под ногами». Мрачный и пугающий, черт, опять эти мысли. «Что-нибудь видишь?» От неожиданности Кейн рефлективно дернулся и вновь закачался в темноте. Остановившись, он откашался прежде, чем ответить. Он должен постоянно напоминать себе о том, что он здесь не один, что наверху его ждут Даллас и Ламберт, и где-то на юго-западе от этого звездолета стоит такой родной и обжитой Нострома, И автоповар, как обычно, варит свежий кофе. На мгновение ему захотелось вновь оказаться там, но он подумал, что на борту Нострома не добудешь ни алмазов, ни славы. Все это Кейн рассчитывал обрести здесь. Нет, ничего. Подо мной не то пещера, не то какой-то зал. Шахта, походу, до... похоже, закончилась. А значит, скоро уже будешь купаться в своих чертовых алмазах. Оба они рассмеялись. Голос сдалался в наушниках звучал слегка искаженно. Кейн попытался стряхнуть со лба капли пота. В этом был недостаток скафандра. он хорошо защищал от холода, но когда остановилась жарко, нельзя было обтереть мокрый лоб. Вряд ли эта пещера Кеййн, не забывая, что мы все все еще на корабле. Пусть так, но здесь внизу настоящие тропики. Был лишь один способ точно установить, что это за помещение, спуститься до самого дна. какой там воздух кроме того что жарко ейнь сверился с приборами почти такой же как снаружи высокое содержание азота почти совсем нет кислорода концентрацию водяных паров выше чем наверху если нужно и возьму пробу пустьеш про развлекается с ней не думай об этом продолжай спуск ейнь щелкнул переключателем прибор ведь на его поясе зафиксировал приблизительный состав воздуха на этом уровне будет счастлив хотя было бы лучше доставить ему пробу воздуха. Кейн начал понемногу травить трос, спускаясь все ниже и ниже. Он уже настолько привык висеть в пустоте, что от, ниж... что от неожиданности едва не потеряло равновесие, когда его ноги коснулись с твердой поверхности. Оглядевшись, Кеййн начал... был отстегивать трость, но вовремя вспомнил приказ Далоа. Ходить с пристегнутым тросом было крайне неудобно. Но Даллас просто взбесился бы, обнаружив, что Кеййн его ослушался. Таким образом, надо было соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не зацепиться за что-нибудь и не запутаться. Переведя дыхание, Кейн включил свой фонарик и повел им вокруг, пытаясь определить, куда он попал. Это, конечно же, была не пещера. Судя по всему, это был отсек корабля, и принимая во внимание большие размеры помещения и высокие потолки, Кейн решил, что это грузовой отсек. луч фонарика высветил какие-то странные образования на стенах. Было непонятно, являются ли они частью стен или просто прикреплены к ним. На вид это, эти образования выглядели мягкими и гибкими, в отличие от тех, что опоясывали стены в верхнем отсеке. Они покрывали все стены от пола до потолка, и в их расположении просматривался некий порядок. В отсеке оставалось еще много свободного места. И пока не станет ясно что за образование на стенах будет преждевременно рассуждать о том какой принцип лежит в основе столь странного размещения груза в инопланетном звездолете с тобой все в порядке кейн пошел слышался голос дала да хорошо был бы и вам посмотреть на все это посмотреть на что что ты там обнаружил не могу сказать точно но выглядит странно о чем ты говоришь после небольшой паузы далос продолжил «Кейн, Низель конкретнее. Слово «странный» нам ни о чём не говорит. Сам этот корабль очень странный, но мы не можем так прямо и написать в официальном отчёте». «Окей. Итак, я нахожусь в большом отсеке, похожем на тот, что наверху. Все стены чем-то покрыты». Бессознательно держа фонарь как пистолет, Кейн подошёл к ближайшей стене и стал внимательно осматривать образование. Он пришёл к выводу, что они не являлись частью стен. Более того, в отличие от всего... что они видели на корабле до сих пор, эти образования были явно органического происхождения. В верхнем отсеке Даллас вопросительно посмотрел на Ламберт. «Сколько осталось до захода солнца?» Навигатор произвела необходимый расчет и ответила. «Двадцать минут». Ответ ее сопровождался многозначительным взглядом. Даллас молча повернулся и стал всматриваться вглубь темного лаза, словно надеясь что-нибудь там разглядеть. Освещая помещение своим фонариком... Кейн заметил, что в самом центре на полу множество каких-то странных предметов. Он приблизился к ним. Эти предметы были овальной формы, высотой примерно треть метра и кожистой на вид. Кейн направил свет на один из них. Яйцевидный предмет никак не отреагировал на освещение. «Мне кажется, это какое-то хранилище», – ему никто не ответил. «Я говорю, похоже на какой-то склад. Меня кто-нибудь слышит?» слышим хорошо торопливо ответил даллас просто мы задумались ты уверен что это склад кажется да что-нибудь подтверждает твои догадки кроме размеров и формы отсека конечно эти выступа которые я видел на стенах есть также и на полу и они не являются частью корабля здесь много кожех яцевидных предметов они очень похожи на ту урну что мы видели наверху только на вид гораздо мягче и потом та которую нашел ты пуста а эти запечатаны вокруг много свободного места и они явно расположены в каком-то порядке довольно удивительный груз если это действительно груз если что-нибудь внутри нихдал вспомнил пустую урну подожди посмотрю ближе ки легонько дотронулся до одного из яиц ничего не произошло наклонившись вперед он постучал по бокам потом по верхушке результат был тот же ты знаешь такое ощущение странное и «Даже через перчатки!» Даллс внезапно почувствовал беспокойство. «Я только просил тебя посмотреть, не пытаясь открыть его, неизвестно, что там внутри». Кейн не отрывал взгляд от яйца. Оно по-прежнему оставалось неподвижным, никак не реагируя на толчки и постукивания. Кейн отвернулся и, направив свет на другие объекты, сказал. «Что бы там ни находилось, запечатано это прочно. Может мне удастся найти поврежденное яйцо, тогда я рассмотрю его содержимое». Пока он осматривал груду яиц одну за другим, на поверхности того яйца, который он только что трогал, появилась небольшая выпуклость. За ней другая. «Все то же самое», – докладывал Кейн, – «все они абсолютно целые». Он обернулся и замер, пораженный. Матовая поверхность яйца становилась прозрачной, как стекло, и одновременно в его глубине начинал просматриваться Нечто такое, от чего у Кейна перехватило дыхание. «Господи!» «Что? Кейн, что происходит?» Даллс едва сдерживался, чтобы не закричать. Какое-то отвратительное животное, словно порождение ночного кошмара, лежало, свернувшись внутри яйца. По форме оно напоминало человеческую руку, со многими пальцами, которые были загнуты к ладони. Из самого центра ладони торчала какая-то короткая трубка, а у основания руки был свернут мускулистый хвост. На обратной стороне было заметно полупрозрачное выпячивание, напоминающее глаз. Этот глаз, если только это был глаз, а не какой-нибудь кожистый нарост, привлекал особое внимание. С трудом преодолевая отвращение, Кейн подошел ближе и направил на него луч фонаря, чтобы получше рассмотреть. Глаз дернулся и посмотрел на Кейна. И тут яйцо взорвалось. Свернутый хвост распрямился, словно пружина, и подбросил существо вверх. Рука раскрылась и прыгнула на него. Он пытался отбросить ее в сторону, но опоздал. Существо прикрепилось к лицевой пластине шлема. Всего в нескольких сантиметрах от лица Кейн увидел пульсирующую трубку. Раздалось шипение, и материал, из которого была сделана лицевая пластина, начал плавиться. Ужас охватил Кейна. Он пытался оторвать это ужасное существо от себя, но безуспешно. оно проникло в внутрь шлема. Гипкие щупальца охватили голову, а хвост точно змея бился вокруг шеи. Вместе с чудовищем сквозь дыру в шлем проник воду в чужой планеты. Толстыя трубка будто червяк проскользнула в горло ккена, задыхаясь итерей сознания он упал на пол. Кейн, Кейн, ты меня слышишь даллся бросила в пот. Кеййн ответь мне! тишина Даос мгновение задумался. «Если не можешь воспользоваться коммуникатором, дёрнет два раза за трос». Никакого ответа. Даллась в растерянности, посмотрела на Ламберт. «Как ты думаешь, в чём дело?» – спросила она. «Не знаю, не знаю, может быть он упал и повредил батареи?» Капитан колебался. «Он не может или не хочет отвечать. Думаю, нам надо поднять его наверх». «Не будет ли это преждевременно? Я тоже беспокоюсь, но...» Поймав взгляд, Ламберт, Даллась взял себя в руки. «Со мной всё в порядке, Ламберт». Просто все это место, он указал на холодные стены, на минуту вывели меня из равновесия, но я все же считаю, что мы должны поднять его. От неожиданности он может упасть и повредить, повредить что-нибудь. Если же с ним все в порядке, мы так и не узнаем, что же там внизу. Попробуй вызвать его еще раз. Ламберт нажала кнопку своего коммуникатора. «Кейн, Кейн, черт возьми, ответь же нам!» Продолжая вызывать. «Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кейн, Кей Даллас подошел к Лазу и попробовал потянуть трос. Тот неожиданно легко поддался. Кабель провис. Даллас посмотрел Ламберт в глаза. Он все еще не отвечает. Не хочет или не может. Думаешь, он отстегнулся? Я слышал, что ты предупреждал его, но мы оба хорошо его знаем. Решил, наверное, что мы не заметим. Может, он нашел что-то интересное и не мог дотянуться, или боялся, что запутается трос. Хотел бы я, чтобы дело было только в этом... меня не волнует что он там нашел меня беспокоит почему он не отвечает дал включил лебедку и она начала наматывать трос когда тот через несколько метров вновь натянулся удался немного отлегло от сердца там на конце есть какой-то вес а может трос просто зацепился за что-то нет не похоже он по-прежнему поднимается если бы трос был свободен или зацепил и Бы просто какой-то предтосторонний предмет я бы заметил это по скорости подъема я думаю там пристегнут ккейн хоть он и не отвечает нам а сможет ли он помешать подъему если захочет на время остаться внизу даллас резко качнул головой нет не сможет мы поднимем его независимо от того хочет он твой или нет ламбер заглянула в шахту я все еще ничего не вижу я тоже даллся светила фонаком гладкие стены и Прошло несколько минут, прежде чем он заметил фигуру в луче света. Это он. Он не двигается. Тренога слегка прогнулась, когда последние метры троса были намотаны на барабан. Ламберт встал напротив Далласа, приготовившись помочь ему вытащить из шахты безжизненное тело Кейна. Даллас поднял руку, чтобы притянуть обвисшую фигуру в скафандре к себе, как вдруг заметил неподвижную серую массу, облепившую голову Кейна. Он надел руку, словно обжегся. «В чем дело?» – тревожно спросил Лаламберт. «Посмотри, у него на лице под шлемом что-то есть». Навигатор обошла глаз и взглянула на Кейна. Она увидела тварь, свернувшуюся в шлеме, как моллюск в своей раковине. Силы небесные. «Не прикасайся к этому!» – предупредил Даллас, самоосторожно протягивая руку к странному существу. Оно никак не отреагировало. Готовый каждую секунду отпрыгнуть назад, Даллас слегка дотронулся до животного и ощупал его. Оно не подавало никаких признаков жизни за исключением медленной пульсации. Интересно оно живое Жлудок lambберт готов был вывернуться наизнанку. она чувствовала себя так, словно проглотила целое вдро помов. думаюю да, хотя оно не движется возьми кейна за руки, а я за ноги может нам удастся сбросить это с него. как же я могу взять и вот за руки О черт ну давай поменяемся местами. Когда даллас обходила лежавшего назначь Кейна, ему показалось, что одно из щупалец шевельнулось. Но он не был в этом уверен. Давай попробуем перевернуть его лицом вниз, может эта тварь сама отпадет, однако их попытка ни к чему не привела. Чтобы это ни было, оно держалось на главы Кейна очень крепко. Д делатьать нечего. Пред придется доставить его на корабль в таком виде. Даллас подхватил кейна под спину и усадил, потом положил руку пострадавшего себе на плечо. Ламберт сделала то же самое с другой стороны. «Готово?» – она кивнула. «Внимательно следи за этой тварью. Если увидишь, что она собирается упасть, отпускай свою сторону, отходи дальше». Она вновь кивнула. «Ну, пошли». Дойдя до выхода из звездолета, они остановились. Оба тяжело дышали. «Отпусти его», – сказал Даллас. Они бережно положили тело Кейна на пол. «Дальше мы не сможем его так нести. Ноги будут цепляться за каждый камень или расщелину». Побудь с ним, а я попытаюсь собрать что-то вроде салазок. изз чего? Нодалус уже направился обратно внутри корабля. Я использую три ногу, она достаточно прочная. Ожидая даллас, алаберт уселась как можно дальше от неподвижного тела. Снаружи, возвещая приближение ночи, завывал ветер. Навигатор поймала себя на мысли о том, что не сможет оторвать взгляд стать серой твари. «Нет, она может не думать о том, что это чучище сделала с Кейном. Она должна это сделать, чтобы окончательно не впасть в истерику». Вернулся Даллас, неся в правой руке деталь треноги. Разложив их на полу, он начал собирать носилки для доставки Кейна на Нострома. Страх придавал ему силы и подгонял его. Когда салазки были готовы, Даллас проверил их на прочность, а затем осторожно вынес их наружу. Короткий день клонялся к закату. бо вновь окрасилось кровавый цвет, ураган набирал силу, сейчас как никогда прежде. Даллас желал оказаться на борту родного звездолета под надежной защитой его металлического корпуса. Нечто недоступное к разуму поднялось из глубин покинутого инопланетного корабля и поразило Кейна. Что-то не не менее ужасное могло постергать их и в неприглядной тьме ночи. Гнетущая неизвестность отнимала сила. С наступлением темноты, ностром озажег наружные огни. Плотная завеса окружающейся в воздухе пыли сводила на нет все попытки хоть как-то осветить окрестности. В командном отсеке Рипли безнадежно ждала известия от пропавшей экспедиции. Первое чувство беспомощности и тревоги прошло, сменившись полным оцепенением души и тела. Она не могла заставить себя даже взглянуть в иллюминатор, лишь неподвижно сидела, делая время от времени глоток остывшего кофе. и бездумно смотрела на медленно меняющиеся показания мониторов. Кот Джон сидел у иллюминатора, ему нравилось наблюдать за пролетающими пылинками. Он не пытался достать их, он знал, что это невозможно. Быть может пылинки и небольшие камешки казались ему живыми, ведь кот провел всю свою жизнь на борту космического корабля и никогда не видел настоящих птиц. В блистерном отсеке Эш неустанно следил за показаниями приборов. Будучи единственным членом экипажа, не пьющим кофе, Он обходился без жидкого стимулятора его интерес подстегивался только свежей информацией все было без изменений как вдруг два датчика внезапно ожили их показания воздействовал на эша как возбуждающие как наркотик он включил усилтели сигналов и еще раз тщательно все проверил прежде чем вызвать по селектору ripли рипли. рипли ты меня слышишь да ты Она заметила, как изменился его голос и спросила с надеждой. «Хорошие новости?» «Думаю, да». Только что уловил сигнал от их скафандров. И на мониторе опять появились силуэты. Она глубоко вздохнула, затем задала тревожный, но необходимый вопрос. «Сколько их?» «Все трое. Три устойчивых сигнала». «Где они находятся?» «Близко. Очень близко. Неуклонно приближаются, хотя и медленно. Похоже, все в порядке». Не рассчитывая на это, подумала про себя Рипли, включая собственный передатчик. «Даллас! Даллас, ты меня слышишь?» Покрутив ручку на стройке, она убрала помехи. «Даллас, это Рипли, подтверди прием». «Да, Рипли, мы слышим тебя. Мы возвращаемся». «Что случилось? Мы потеряли вас на экране и не могли связаться с вами, пока вы были внутри звездолета. С вами все в порядке?» «Кейн ранен», — голос капитана звучал обессиленно. «Нам понадобится помощь, чтобы защитить, затащить его внутрь. Он без сознания!» В наушниках послышался быстрый ответ. «Я иду». Это был Эш. Находясь в инженерном отсеке, Паркер и Брэд внимательно прислушивались к разговору. «Без сознания», — повторил Паркер. «Я всегда знал, что рано или поздно Кейн попадет в виду». Да, Брэд тоже был взволнован. «Неплохой парень, хоть и офицер. Он мне нравился гораздо больше, чем Даллас». Интересно что же с ним случилось скоро узнаем может быть предположил паркер он просто упал и разбился это объяснение не устраивало ни паркера ни его напарника оба они замерли прислушиваясь вот мы и пришли сказал даллас увидев впереди освещенный корпус нострома они не успели еще приблизиться к кораблю как кэш уже подбежал и ждал их у внутреннего люка шлюза Рипли, я у внутреннего люка, сообщил он и стал нетерпеливо всматриваться в иллюминатор. Их пока не видно. Снаружи очень темно, но когда они подойдут к лифту, я замечу их по сигнальным огням скафандров. Отлично. Она напряженно думала. И какие-то ее мысли очень бы удивили Эша, а не удивили ее даже саму. Куда теперь? Далл осматривался сквозь кружащуюся пыль, пытаясь разобрать, с какой стороны находится лифт. Ламберт показала налево. «Я думаю сюда. Лифт должен быть возле первой опоры». Они продолжали идти, пока не подошли вплотную к платформе лифта. Борясь с усталостью, они сняли тело Кейна с салазок и перенесли их на платформу. «Рипли, ты там?» «Здесь, Даллас». «Мы поднимаемся». Капитан посмотрел на Ламберт. «Готово?» Она кивнула. Даллас нажал кнопку, и платформа медленно поползла вверх. остановившись возле входа в шлюз. Капитан наклонился и прикоснулся к выключателю. Дверь наружного люка скользнула в сторону, и они вошли в шлюз. Выровнять давление не стоит, через минуту мы уже будем внутри и снимем эти чертов скафандры. Они закрыли наружный люк, ожидая, когда откроется внутренний. Что случилось с кейном послышался голос рипли. Далось слишком устал, чтобы услышать в ее голосе что-то кроме обычного беспокойства. Он поднял кей на повыше совершенно не заботясь теперь о странном существе внутри шлем за все время пути она не сдвинулась не на сантиметр и он даже не думал что она внезапно начнет двигаться теперь какой-то организм ответил капитан мы не знаем как это произошло и откуда она взялось это существо прицепилась в кейну никогда не видел ничего подобного она не двигается мы собираемся занести кейна в изолятор мне нужна полная ясность Тихо проговорила Рипли. «Полная ясность, черт побери!» Даллас пытался держать себя в руках, но это ему удавалось с трудом. «Послушай, Рипли, мы не видели, что произошло. Он был внизу в какой-то шахте. Мы ничего не подозревали до тех пор, пока не подняли его. Теперь ясно?» Рипли молчала. «Слушай, открой люк!» «Подожди минуту!» Она тщательно подбирала слова. «Если это существо попадет внутрь, весь корабль может быть заражен». Черт возьми, это не микроб, он больше моей ладони и довольно твердый на вид. Вы лучше меня знаете процедуру карантина, капитан. В голосе Рипли звучала уверенность, которую она на самом деле не чувствовала. 24 часа на обеззараживание. У вас достаточный запас воздуха, чтобы продержаться. Если понадобится, мы передадим вам запасные баллоны. Этого времени, конечно, мало, чтобы убедиться в безвредности этого организма. «Но таковы правила, и я обязана им следовать, вы это знаете». «Но я знаю и об исключениях, и одно из них у меня в руках. То, что осталось от нашего друга. У меня, а не у тебя». «Через 24 часа он умрет, если еще не умер. Открой люк!» «Послушай», — умоляла Рипли. «Если не выдержать карантин, мы все можем погибнуть». «Открой этот чертов люк!» — закричала Ламберт. «К дьяволу правила компания!» надодо скорее поместить кейна в изолятор пусть авто... автодоктором займется. я не могу если бы ты была на моем месте и на тебе лежала бы вся ответственность ты поступила бы так же рипли медленно произнес далас ты меня слышишь очень хорошо ее голос дрожал от напряжения. Я не изменю решение двадцать четыре часа карантина потом вы сможете внести его.д однако кто-то внутри корабля уже принял другое решение. Эш дал команду запорному механизму. Загорелась красная лампочка. И дверь внутреннего люка скользнула в сторону. На дисплее у Рипля загорелась надпись. Внутренний люк открыт, наружный люк закрыт. Она не верила своим глазам. Едва открылся проход, Даллас и Ламберт тяжело ввалились внутрь. С двух сторон поддерживая обмякшее тело Кейна. Тотчас же подоспели Паркер с Бреттом. Эш бросился на помощь, но был остановлен Джестон Далласа. «Стой там!» Опустив Кейна на пол, двое сняли скафандра, сохраняя дистанцию. Эш обошел вокруг распростертого у ног тела и вдруг увидел прилипившуюся к лицу помощника существо. «Господи!» – пробомотал он. «Оно живое?» – Паркер рассматривал чужой организм. Обратив внимание на его симметрию. Это, однако, не уменьшило, испытывая им чувство годливости. «Не знаю, но лучше его не трогать», — сказала Ламберт. «Не волнуйся», — Паркер наклонился вперед. «Что оно сделало с Кейном?» «Не знаю, давайте перенесем его в изолятор и там разберемся». «Хорошо», — согласился Брэд. «Вы двое в порядке?» Даллас медленно кивнул. «Да, только устали». «Оно не двигается, но будьте осторожны. Будем». Дву инженеров подняли обмякшие тело с пола и понесли в медицинский отсек.